Локация шестнадцатая. Республика Алтай. Тархатинский мегалитический комплекс. «Тут очень красиво», — сказала Соня, выпрыгнув из машины. «И воздух. Кажется, им можно наесться». Она широко улыбнулась и раскинула руки, будто пытаясь обнять это место. «Тут действительно было красиво. Ровная степь и горы с заснеженными вершинами». «На их фоне мегалиты, куда мы, собственно, и направлялись». «Ну что, пойдем?» – спросила она, обращаясь к Кире. «Так звали нашу сопровождающую. Из ее пояснений я понял, что она была чем-то вроде руководителя и координатора среди кураторов. В общем, начальником и не маленьким». «Конечно», – ответила она и тоже улыбнулась. «Я посмотрел в сторону соседней машины» где была наша охрана, в том числе Сергей. Но двери черного круизёра оставались закрытыми. «Нет, Арти!» — Кира покачала головой. «Туда, куда мы направляемся, можно только посвященным. Для остальных это очень опасно». «И что же, туриста в этих местах не бывает?» — спросил я, подняв бровь. «Бывают», — кивнула Кира. «Но не в той фазе приближения, через которую зайдем мы». Она ответила, используя наши термины. Я понял ее. Значит, эти мегалиты тоже обандон Впрочем, неудивительно. Идти было легко и приятно. Словно тут сила тяжести была меньше. Странно, что мы раньше до этих краев не добирались. Когда мы прибыли на место, солнце уже склонилось к закату, окрашивая седые вершины гор багрянцем. Я засмотрелся на это фантастическое зрелище и немного замедлил шаг. «Ох!» — неожиданно выдохнула Соня и встала на месте, как вкопанная. «Что случилось?» — спросил я. Кира тоже остановилась. Теперь она глядела на нас с легкой полуулыбкой. «Арти, это могила!» — тревожно сказала Соня. «Я чую стражей, а ты нет». Я прислушался к собственным ощущениям. Действительно, чье-то присутствие среди круга огромных валунов, лежащих перед нами, отчетливо ощущалось. Но оно вовсе не было угрожающим. Скорее наоборот, теплым и каким-то домашним, что ли. «Ты права, Соня», — ответила Кира. «Это действительно могила, но могила необычная. Тут никто не умирал насильственной смертью. Все те люди, присутствие которых ты ощущаешь, ушли добровольно». И не только люди, если уж совсем честно. Они сделали это, чтобы стать стражами этой святыни, главного места нашего народа, хранителей заброшек. «Хранителей?» — удивленно спросил я. «Но мы ведь их, по сути, уничтожаем. Мы возвращаем в оборот сердца этих мест», — возразила Кира. «И храним мы вовсе не заброшки». «Но ты сказала...» — начал возражать я, однако сопровождающая мягко, но настойчиво перебила. «Скоро поймешь», — сказала она. «Сейчас на это не следует тратить время. Оно ограничено». «Даже не буду спрашивать, почему...» — буркнул я в ответ. «И правильно», — ответила Кира. «Мы вошли во внутренний круг. Тут чужое присутствие ощущалось еще более отчетливо. Думаю, если бы Бася была с нами... Она бы уже шипела и топорщила шерсть на спине. Но ее пришлось оставить с водителем по настоянию Киры. Она сказала, что обряд мог быть для нее смертельно опасен. Еще по дороге Кира размышляла, глядя на черную книгу у меня под мышкой. Я видел это, наблюдая, как она то и дело бросает задумчивые взгляды на артефакт. Даже задумался, что буду делать, если она вдруг попросит оставить сердце в машине. Про себя твердо решил, что откажусь. А дальше, будь что будет. Но Кира не попросила, даже никак не обсудила с нами этот момент. Что ж, ей наверняка видней. А дальше что? Спросила Соня, опасливо озираясь. Ничего, будем ждать начала, ответила Кира. И сейчас я должна вас предупредить. То, что вы узнаете... Не должно выйти за пределы нашего круга. Это нельзя разболтать даже пьяным или в бреду. Выражение ее лица вдруг стало серьезным, а мягкие восточные черты будто заострились. Сейчас вы должны окончательно решить: И идете ли вы дальше? Принимая решение, вы должны знать, что не все посвященные остаются с нами после этого. Стойте, — сказала Соня. Не совсем поняла. «Они что, погибают? И мы можем погибнуть, пока проходим посвящение?» «Это не вполне так», — вздохнула Кира. «Но объяснить я пока что не могу. Вы сами поймете скоро, если останетесь». «То есть мы можем отказаться?» — осторожно спросил я. «Верно?» «Скажем так, следуя традиции, да, вы можете отказаться». «Но почему тогда, скажем так?» — снова вмешалась Соня. «Потому что у вас есть сердце могилы», — Кира пожала плечами, — «так или иначе вы погибнете. Только с посвящением у вас есть шанс выжить, а без него точно нет». «Но... но куратор и его начальник», — осторожно сказал я, — «они говорили другое. Достаточно будет запустить его на солнце, так?» «Разве?» — Кира удивленно подняла бровь, и я понял, что нет». «Многое я просто додумал. Кое-что нам сказали другие люди, а генерал этого не говорил. «Это так не похоже на наше первое посвящение», — сказала Соня. «Первое посвящение — это очень простой ритуал. Это даже не про те вещи, о которых вы узнаете. Это про психологию, понимаете? Просто для того, чтобы низшие поисковики чувствовали себя обособленно относительно общества». «А почему это называется посвящение алой ступени?» — спросил я. «А ты не догадываешься?» — Кира развела руки. «Да, следовало бы догадаться. Степь тонула в багрянце. Горы на горизонте вдруг приобрели сходство с гигантской лестницей, по которой боги, должно быть, поднимались в свои небесные чертоги. Что нам делать?» — спросила Соня. Кира взглянула на нее с легким, немного картинным удивлением, после чего ответила «Участвовать?» Все началось после того момента, как солнце зашло за горизонт и отгорели последние краски заката. К тому моменту я потерял ощущение времени. Степь, горы, яркие звезды над головой – все казалось нереальным. а присутствие невидимых стражей – Становилось все более и более ощутимым. Потом Соня и Кира куда-то пропали. Я понял, что стою один в самом центре круга. Прямо надо мной огромной дугой нависает Млечный Путь. Я задержал взгляд и, кажется, увидел, как галактика наклоняется, отражая вращение Земли. Это было очень красиво и страшно одновременно. Одно дело знать ничтожность нашего существования. Другое дело вдруг ощутить его очень ярко на собственной шкуре. Это красиво, правда?» — мягкий женский голос прозвучал из-за спины. Я резко обернулся. Там парила в воздухе женщина. Она была одета в балахон наподобие накидок древних греков, который каким-то непостижимым образом не скрывал, а подчеркивал отличную фигуру. Она была красива. «Кто вы?» — спросил я. «Это совершенно неважно», — женщина покачала головой. «Самое главное, что мы должны выяснить, это кто ты, Артём. «Где все?» — я продолжал задавать вопросы, уже зная, что ответов не получу. Женщина улыбнулась и протянула мне руку. Я не хотел отвечать на ее жест, но моя рука словно сама собой поднялась, и я почувствовал ее теплую ладонь в своей. Мир вокруг нас изменился. В каждом проходе между гигантскими валунами теперь был свой пейзаж. Где-то заснеженная степь, где-то поляна в лесу, где-то горы и даже море, вода из которого стояла, словно упершись в стеклянную преграду на границе внутреннего круга. «Что это?» — снова спросил я. «Пойдем», — ответила женщина. «Но куда?» «Туда?» «Куда тебя тянет?» Я внимательно пригляделся к открывшимся проходам. Там, где была заснеженная степь, на горизонте что-то таинственно мерцало, переливаясь разноцветными огнями. Город, космодром. Мне очень хотелось это выяснить. Но я никогда не любил холод. В одном из проемов был золотистый песок, и дальше у горизонта в расплавленном воздухе виднелось то ли море, то ли большое озеро. Почему-то я знал, что это земля вечного тепла и лета, и там можно жить счастливо, ни в чем не нуждаясь. Понятия не имею, откуда у меня было это знание, но я не сомневался в его истинности. Туда, под яркое солнце, очень хотелось, куда сильнее, чем в таинственный город в заснеженной степи. Но я посмотрел на море. Там совсем недалеко был остров, заросший тропической зеленью. Среди буйства природы стояли изящные дома-виллы, чьи обитатели ждали меня. Я посмотрел в лес. Там была большая загадка, остававшаяся от предыдущих эпох, и мне предстояло ее разгадать. «Ты не обязан выбирать», — мягко сказала женщина. «Это все может быть твоим сразу. Все, что необходимо, это только решится». Значит, в этом и заключалось посвящение? в том, чтобы узнать, что, возможно, решительно все. Я старался думать, рассуждать, но все мое существо затопило предчувствие скорого волшебства, которому невозможно было сопротивляться. Для этого нужно было всего лишь выйти из круга и направиться туда, куда меня звало сердце. Можно было получить то, что я хотел с того момента, как осознал себя, что-то из раннего детства давно забытое и вот теперь вновь появившаяся, заигравшая в своем первозданном, сверкающем волшебстве. Я еще раз посмотрел на все проходы, выбирая. Потом на секунду поднял глаза и увидел перечеркнувший небом млечный путь. Странно, что его хорошо видно. Ведь там, куда я хотел уйти, день, и эта полоса звездного тумана была какой-то щемящей родной. По лицу красивой женщины пробежало беспокойство. «Ну же!» — сказала она. «Решайся скорее. Даже тут твое время не бесконечно. Другой возможности не будет. Все мое существо рвалось последовать ее совету. Но я уже понял, в чем заключалось это испытание. Поэтому просто закрыл глаза и покачал головой. «Я не могу тебя долго уговаривать!» — вздохнула женщина. Ты должен определиться прямо сейчас. Все, что я тебе показываю, правда, понимаешь? Это действительно будет твоим. Никакого обмана. Разве стоит один, единственный мир такого богатства? В ее голосе было искреннее удивление. Нет, смог ответить я и закрыл глаза, чтобы не видеть все то великолепие, которое рвало сердце. У тебя есть право на повторный ответ. Голос женщины теперь звучал глухо, будто в отдалении. «Подумай, хорошо!» «Нет!» — повторил я. «Что-то изменилось вокруг. Подул прохладный ветерок. Стало темнее. Я открыл глаза. Напротив меня стояла Кира. Ее лицо в звездном свете было напряженным. «Молодец!» — сказала она. «И что это все должно значить?» — спросил я. Но она не стала нарушать уже сложившуюся традицию, не отвечать на вопросы. Я огляделся, Сони нигде не было видно. И вот тогда я по-настоящему встревожился. — Где она? — произнес я, не рассчитывая на ответ. — Борется, — сказала Кира и поглядела на небо, где Млечный Путь клонился к горизонту. Прохладный ветерок стал пронизывающим. Я поежился, жалея, что не взял куртку. Мы продолжали стоять в центре круга. Минута проходила за минутой. Возможно, они складывались в часы. Сложно следить за временем, когда ты сильно волнуешься, а вокруг ничего не происходит. Мне даже начало казаться, что горизонт за границей каменных глыб начинает олеть. И в это время прямо из воздуха возле меня сформировалась фигура. Мгновение, и вот Соня смотрит на меня, не мигая. В ее глазах стоят слезы. «Ох, Арти!» — она кинулась мне на шею. «Соня!» — я гладил ее по спине со всей нежностью, на которую был способен. «Софочка!» — я никогда не называл так ее раньше. Но в этот раз это показалось мне уместным. Мало-помалу всхлипы стихли. Кира стояла неподалеку, терпеливо ждала. Небо на востоке теперь отчетливо светлело. «Тебе тоже предлагали множество чудесных миров, да?» — тихо спросил я напарницу. «Это тяжело». Соня вдруг отстранилась от моей груди и заглянула в глаза. «Нет, Арти», — сказала она, — «я была у родителей, у таких, которыми они должны были быть, в единственном правильном мире. Если тебе интересно, — вмешалась Кира» то та девочка с правильными родителями должна была незаметно погибнуть, чтобы ее место заняла ты. «Я догадалась», — кивнула Соня. «Почувствовала. Только поэтому смогла отказаться». «Что ж, теперь вы новые посвященные», — сказала Кира. «Поздравляю. Мало кто добирается до этого уровня. Не могу сказать, что теперь мне что-то стало понятнее», — заметил я. Разве Кира снова подняла бровь? Когда она делала так, то становилась похожа на школьную учительницу. «Арти, мы теперь знаем, что есть и другие миры, кроме этого», – тихо сказала Соня. «Мы достаем оттуда сердца». «Умница», – улыбнулась Кира, после чего продолжила. «Наш мир необычен, у него очень тонкие стены, если привести понятную аналогию». — Дестабилизируя абандоны, мы помогаем эти стены держать. — Эти люди, которые звали нас, — сказал я, — они хранители, верно? — Да, Арти, — ответила Кира. — Они выбрали несчетное количество миров. Но, как ты уже, наверное, догадался, за все приходится платить. Их тянет в наш мир. Они воспринимают окружающее их бесконечное великолепие как нечто ненастоящее как воду, которая не способна утолить жажду. Побродив по своим фантазиям, они возвращаются к порогу родного дома. Тут самое тонкое место между нашими мирами. Они хотели бы попасть внутрь, но вынуждены охранять проход простым своим присутствием. «Вы могли бы предупредить», — бросила Соня, — «и тем самым нарушила бы равновесие, лишив вас возможности самим выбрать свою судьбу». — ответила Кира. — Мерзко это все, — продолжала негодовать Соня. — Но справедливо, — констатировала Кира. Она взглянула на небо, в сторону аллеющего востока, где вот-вот должно было подняться солнце. — Пойдемте, нам пора, — сказала она. — Куда мы теперь? — спросил я. Забыл. Кира кивнула на книгу, которую я настолько привык держать под мышкой, что ощущал ее почти частью своего тела. Я кивнул в ответ и направился к выходу из каменного круга. Соня шла рядом, опустив голову. Не представляю, что ей пришлось пережить, только что. Я подумала напарнице и только после этого понял одну странную и не очень приятную вещь о себе самом. То, чем нас соблазняли, оно ведь многое говорит о нас самих. Размышляя над предложением прекрасной незнакомки, «Я даже не вспомнил о собственных родителях». «Кто охотится за книгой?» – спросил я, пользуясь тем, что Кира хоть как-то начала отвечать на вопросы. «Много кто?» – она пожала плечами. «Хотелось бы немного поконкретнее», – упрямо добавил я. «Что ж, почему бы и нет? Вы ведь теперь посвященные Алой ступени», – улыбнулась Кира. «Одна из сторон – это тайная организация, которая существует больше тысячи лет и контролирует довольно значительную часть планетарной экономики, включая правительство некоторых крупных стран. Наша страна в этот круг не входит, но, разумеется, представители этого общества присутствуют и у нас в правительстве. Так же, как и мы. Раньше мы с ними не конфликтовали. Они способствовали развитию науки, техники – и искусство, обогащая наш мир. Однако постепенно противоречия стали нарастать. Теперь эта организация ставит своей целью изменение человеческой природы, отказ от биологических принципов. «Как это?» – спросила Соня. «Не понимаю». «В обиходе это называется трансгуманизм», – ответила Кира. Если раньше они предполагали улучшение человека, создание лекарств от всех болезней, биологическое бессмертие, то теперь они пришли к выводу, что это все бесперспективно, и нужно создавать неуязвимый информационный носитель разума, который будет не подвержен давлению биологических обстоятельств, в том числе таких, как естественный отбор, сменяемость поколений, смерть. Звучит вроде неплохо, заметил я. В целом верно, улыбнулась Кира, но очень преждевременно. Провал этого направления будет более грандиозным, чем провал теории коммунизма в прошлом веке. Поэтому наши пути разошлись, и теперь они предпринимают некоторые действия в надежде снова заставить нас сотрудничать. Похищение сердца могилы одной из них, спросил я. конечно, — кивнула Кира. — Почему бы и нет? — А что, есть еще и другие стороны? — спросила Соня. — Есть, как вы недавно убедились там, на Колыме. — Этот парень Санек, да? — продолжала Соня. — Он? Кто он? Кира улыбнулась, потом ответила. — К сожалению, о них у нас пока информации маловато. Тоже какое-то тайное общество, — предположил я. — Арти... «Наша Земля — ничто в масштабах нашей тонкостенной вселенной. Да, мы научились защищать этот мир, чтобы тут не произошло обрушений стенок реальности по мере развития. Но неужели ты думаешь, что мы такие единственные? А? Я даже с шага сбился, переваривая эту информацию. А что, мы? Соня хотела спросить что-то еще, но Кира приложила палец к губам». «На сегодня хватит», — сказала она. «Эти вопросы обсуждаем только с посвященными и молчим в других обстоятельствах. Это понятно. Нам ехать надо. Времени мало. Это правда. Надо успеть к запуску». «Угу», — кивнул я. «За время разговора мы успели подойти к нашей машине. Водитель, когда мы подошли, завел двигатель. Я открыл заднюю дверцу и помог Соне забраться в салон».